Хики по-прежнему сидел у стены. Несмотря на боль, решимости не убавилось, и он смотрел на Карен, как гиена, в любую минуту готовая броситься в атаку. «Ты как? Собираешься меня штопать?» — спросил он, поднимая окровавленные ладони. «Еще не решила». «Никакого результата», — расстроенно признался уил «Чертов автоответчик включается. Абсурд!» До хозяина сотовой службы не дозвониться. А если в полицию позвонить или ФБР? Не стоит рисковать. Не дай бог, Юи. Мама позвала в другой трубке Эбби. В чем дело, детка? Кажется, я что-то слышала. У Карен чуть сердце не перевернулось. Тише, милая, тише. Что ты слышала? Не знаю. Голосок дочки протянулся, как тоненькая ниточка, «Через бездонную пропасть страха. Вы скоро приедете?» «Скоро. Шум. Сейчас слышно?» «Нет-нет, сейчас нет, но я боюсь, это опосум С колоссальным трудом Карен сдержала истерический смех. «Ну хорошо, если так. Опоссум тебя не обидит». «На прошлой неделе один кошку Кейт укусил». «Ну, тут совсем другое дело. А вдруг змея?» — Да нет, вряд ли, — заверила Карен, хотя у самой сердце ёкнуло. — Змеи сейчас спят. — Да нет, змеи ночью охотятся. Я по телеку видела. — О, боже! Это в других странах, Индии. У них там кобры водятся, а у нас кобр нет. — Да, а наши змеи ночью спят. — Мам, я снова что-то слышала, — прошелестела Эбби. — Будто кто-то крадется. Карен подавила приступ паники. «Сиди тихо, Эбби, не разговаривай!» «Но мне гораздо лучше, когда мы разговариваем!» «Знаю, милая, мама!» За два чуть слышных слога безотчетный страх малышки передался матери. Карен сжала трубку так, что пальцы посинели. «Эбби, ну скажи что-нибудь!» Тишина, громкое сопение. Карен поняла, что случилось. До смерти перепуганная Эбби сидит в темноте, боясь пошевелиться. Хьюи приближается. Моля Бога, чтобы дочка ее услышала, она зашептала. «Я с тобой, милая, не бойся. Сиди тихо, все будет хорошо. Помни, что сказал папа». Каждая клеточка Карен обратилась вслух. Задыхаясь от страха и волнения, она уловила тихий всхлип. Наверняка Эбби всеми силами старалась его сдержать, Страшно хотелось утешить и подбодрить девочку. Но тут в трубке раздался хруст ломающихся веток и истошный крик. — Похоже, я тебя нашел! — громко объявил Хьюи. Материнское сердце покрылось толстой коркой льда. — Эбби! — Я увидел свет! — радостно объявил гигант. — Зачем ты убежала, Эбби? — Эбби! — Что случилось? — закричал в другое ухо Уилл. «Джои?» — позвал Хьюи. «Отпусти мою дочку», — потребовала Карен и уже гораздо менее уверенно добавила. «Пожалуйста». «Где Джои?» «Так-так», — «Так -так». Хикки прижал к ковру окровавленные ладони и медленно поднялся. «А положение-то, похоже, изменилось». Схватив револьвер, женщина прицелилась в грудь своему мучителю. «Скажи ему, пусть передаст трубку Эбби». В глазах Джо не было ни капли страха. Если выстрелишь, девчонки точно не жить. Дай-ка мне телефон.